Рыба. Козырная моя фляга, книжка с яблочным шнапсом, оказалась пуста, кто-то разгадал ее секрет. Помогла бутылка самодельного спирта, всунутая мне лимоном почти насильно. Профессор начал согреваться изнутри, и его слегка отпустило. Я рассказала ему упрощенную версию своей истории, меня вывели с завязанными глазами, привели в пещеру, где был больной, я сделала операцию и выходила его... И вот меня тем же путем вернули обратно. Кто были эти люди? Беженцы из маленькой империи, два десятка гражданских и несколько военных идут в Пандею. Теперь, наверное, не дойдут, зима скоро. Кстати, профессор, а почему мы отправились в экспедицию так поздно? Чтобы скоро замерзли болота? Мы что-то ищем в болотах? Он только кивнул. Я не стал расспрашивать больше, захочет, расскажет. Отсутствовала я, по его словам, 8 дней. Почти все дни продолжались мои поиски. Почти сразу он был мягко но настойчиво отодвинут от руководства экспедицией группой офицеров. Поводом стало убийство моего адъютанта Корнета Лори. Это случилось в тот же вечер, когда меня похитили. Оба события, разумеется, тут же связали в одно. Я задумалась: теоретически, конечно, Хомель мог убить Лори если тот вдруг оказался на дороге, но почти невозможно перерезать человеку сонную артерию так, чтобы на тебя не попало ни капли крови, а крови на одежде и руках Хомеля не было, и кровью от него не пахло, на кровь у меня нюх, как у хорошей ящейки. В общем, научную программу так и не начали разворачивать под предлогом большой и неизвестной опасности для ученых. Вывезли в намеченные пункты три приемника – но не подключили их к сети, можно сказать, бросили. Из восьми завербованных старателей шестеро в последний момент контракт разорвали, поэтому было счастье, когда нашлись и согласились работать двое местных. Всю программу до холодов можно было считать проваленной. Не нашли ничего, провешили едва ли десятую часть намеченных необходимых троп. Тем временем зарезали еще одного офицера. Почему-то это послужило поводом посадить весь научный персонал под охрану, считая его как бы начальника экспедиции. Сначала они возражали, но военные были непреклонны. Вот разберемся, кто тут браконьерничает, и тогда начнем с утроенными усилиями. И вообще все ради вас, драгоценные и неприкосновенные. Научники попытались шуметь, но им не дали ложек к обеду, и они быстро успокоились. Но начальник не был бы начальником, если бы не имел информации со всех сторон. Уже вечером он знал, что лагерь посетили люди из птички, охрана и научники. Они разговаривали с полковником Бейтзея, который был формально заместителем Шпресса по техническому обеспечению. Сюда же входила и охрана. Кроме Бейтзея... Во встрече участвовали еще восемь офицеров, каждый из которых при отцах служил в спецвойсках. Потом они все погрузились в два грузовика, побросали туда же какое-то лабораторное оборудование и уехали, надо полагать, в птичку. Через день Шпрессу стало понятно, что военные проводят в своих рядах что-то вроде разделения на фракции. Большая часть занимается какими-то перемещениями в поселке и на трассе, зачем-то возводит укрепления, Меньшая отправляется в долину провешивать тропы. Отбор по фракциям производит после собеседования. Прибывшие сюда отделения и взводы расформировываются до звеньев и даже отдельных бойцов и воссоздаются вновь. В принципе подобное допускалось уставом, но практиковалось редко. Потом Шпресс узнал о дезертировавшем отделении Ефрейтора Догу. С ними ушел старатель Бена. Возможно, он их и сманил, потому что информатор Шпресса краем уха слышал о конфликте Бена с новым начальством, и конфликт был какой-то очень принципиальный. Потом пару дней ничего особенного не происходило, все чаще в птичку и обратно сновали группы офицеров и даже несколько присоединившихся научников. С ними у Шпресса контакта не было, их сразу отселили от основной группы. Но из окна его башни очень хорошо просматривалась площадь, И видно было, кто и с кем уезжает и приезжает. Вечером второго дня ему рассказали, что в столице была попытка военного переворота. Спецназ захватил президентский дворец, но президента там то ли не было изначально, то ли он ушел потайными ходами. Дворец окружили танками, и идет какой-то вялый процесс с периодической стрельбой. Радио и телевидение отключено по всей стране, часть телефонных линий тоже. Нашу пока не отключили, но явно контролируют. Видимо, что-то здесь у нас происходит очень важное. Через пару часов тот же источник забежал к Шпрессу и сказал, что то ли из лагеря вырвались заключенные и катят сюда колонны, то ли в долине откопали какую-то неизвестную самодвижущуюся джакчину, от которой все разбегаются. Корнет Куачо, источник Шпресса, был в каске и с автоматом. Шпресс видел, как он вышел из башни, как его тут же разоружили, отвели через площадь к квадратной башне, поставили к стенке и расстреляли. Расстрел послужил толчком к беспорядочной, а может, она только извне казалась беспорядочной, быстрой и кровавой схватке, когда солдаты и офицеры вдруг рассыпались по незаконченным укреплениям, открыли стрельбу, потом начали рваться гранаты или мины, Несколько машин на площади загорелось, все заволокло дымом, и так же внезапно, как началось, все стихло. Шпресс понял, что нужно уходить. И как можно дальше. В чем был? Теплую одежду у научников отобрали. Он вышел из своих комнат и стал спускаться. В башне стояла странная тишина. Он заглянул на этаж, где жили трое лучевых физиков. Там было пусто, но потому что на койках не было одеял, а также исчез стоявший в углу толстый рулон строительного утеплителя, он понял, что здравая мысль посетила не только его. На следующем этаже было хуже. Внутри что-то горело, у порога лицом вниз лежал человек с ножом в спине. Рядом на четвереньках стоял другой и смотрел на Шпресса глазами бешеной собаки. Шпресс выбежал наружу и наткнулся на одного из физиков, с рулоном утеплителя. Обняв рулон, физик семенил по кругу, глаза его были плотно закрыты, и от него страшно несло дерьмом. Шпресс, хоть и профессор и генерал, вдруг перепугался. «Как?» Он поискал сравнение, налил еще спирту, выпил, как человек, который заплыл слишком далеко и вдруг осознал это. «Понимаете, ноло он стал смотреть мимо меня, — у меня было такое приключение в детстве, — Когда я понял, что берега не вижу, волна бьет, сил вернуться не хватит, и что я наверняка утону. Ужас был, а паники не было, представляете? Скорее, какой-то патологический интерес. Вот так и здесь. Доплыли, перебил я его. Сам бы не доплыл, в море уносило. Рыбаки заметили, подобрали. Перед самой войной ездили на курорт, все-таки совсем другая жизнь была, и я не по достатку сужу и не по отношениям, сами люди были совсем другие. У меня сохранилась коллекция довоенных фильмов, то есть, не знаю, сохранилась ли сейчас, а когда уезжал, еще целые были, так вот, вы бы в них ничего не поняли, очень простые чувства, очень простые поступки. Я выросла на окраине, сказала я, тут неподалеку, у нас тоже были простые чувства и простые поступки. Когда я перебралась в столицу, долго не могла понять, а уж приспособиться, и сейчас тяжело. Ну, может быть, легко согласился он. Или отмахнулся. Правда, бессмысленная тема, на которую можно спорить неделями напролет. Все равно нет жизни проще и изощреннее, чем в женском бараке лагеря «Скала». Так вот, сейчас было что-то подобное. Нечеловеческий какой-то ужас — но при этом и нечеловеческий интерес, что происходит, что будет. Что будет потом, совсем потом? Он снова нацедил по стаканчикам, теперь и мне. Совсем согрелся и вспомнил о вежливости. Я хлопнул этот вонючий спирт и занюхал запястьем, тем самым местом, на которое положено капать духи. Дальнейший рассказ Шпресса стал более хаотичным. Похоже, что крошечный казул Ду разросся до размеров половины бештауна, скорее военного городка, исходя из упорядоченности линий и большого количества попадавшейся на пути военной техники. Для начала профессор решил просто выйти куда-то за пределы обжитой зоны и спрятаться, но, похоже, как зажмурившийся, обосравшийся физик начал ходить кругами, все время натыкаясь то на брошенные пулеметные гнезда, то на груды тел, то на догорающие грузовики, Несколько раз в него стреляли в упор, но каким-то чудом пули проходили мимо. Потом он, наконец, провалился в траншею и там немного пришел в себя. Это была не оборонительная траншея, а ровик для прокладки кабеля. Его тянули от танка с реактором, который обеспечивал лагерь электричеством. Посидев немного в траншеи, профессор вспомнил свою первую военную специальность и решил угнать этот танк. Он добрался до него, залез внутрь и понял, что проиграл. Двигательный блок был демонтирован. Кто-то зачем-то поснимал коллекторы тяговых двигателей. Впрочем, запершись в танке, можно было отсидеться. Оказалось, что в танке уже есть обитатель. Завернувшись в брезент на карусели для зарядов, спал тощий солдатик. Услышав проклятие шпресса, В полумраке аварийного освещения, натыкающегося на выступающие твердые части, он страшно перепугался и попытался выйти прямо через броню, но не смог. Забился в самый угол и там крупно дрожал, попискивая. Шпресс попытался его успокоить, но это было нереально. Паренек просто потерял разум. Шпресс решил его игнорировать. Он чувствовал, что еще чуть-чуть и сам сорвется в темноту и глубину. «Там будет легко». В танке было очень тепло, почти жарко, от этого вдруг стало казаться, что окружающего мира вообще не существует. Он не знает, сколько времени просидел в танке. Там не было времени. Солдатик перестал скулить, присматривался. Потом вдруг попытался заговорить, заново вспоминая слова. Его звали Пех. Потом оказалось, что это не имя, а недовыговоренная пехотинец. Имя, данное от детства, он вспомнить не мог. Потом Шпресс предложил пареньку снять каску. Он не знал, почему каска ему не понравилась, но показалось вдруг, что если ее снять, то все придет в норму. Солдатик сначала послушался, потом испугался, потом все-таки расстегнул ремень и потащил шлем с головы. Шпрессу показалось, что за шлемом тянутся серебристые нити, но это были просто длинные седые волосы. Солдатик оказался лаборанткой Эгдой, молоденькой и еще вчера отжижеволосой хохотушкой, кажется, самой молодой среди научников. Без сказки она стала что-то вспоминать, но безумие не отпускало ее. Так она была уверена, что живет в этом железном доме уже не первый год, Она здесь посажена, чтобы хранить огонь. Когда Шпресс задремал, она попыталась задушить его. Шпресс выбрался. Был день. Он полз по дну траншей, дважды перебрался через убитых, наконец вылез наверх, за электрораспределительной будкой, отсюда провода шли по воздуху. Живых не было видно, но справа и слева постреливали. От холода у него немного прояснилось в голове, И Шпресс понял, что надо пробираться на склад, иначе ему просто не выжить. Склад был метрах в 50. Он полз к нему час. Брезент был вспорот, внутри вроде бы никого не было. Шпрес нашел зимнюю форму, меховые горные ботинки, набрал в вещмешок рационов на неделю, портативный примус, фонарь. Когда он вышел с территории склада, уже стемнело. Вроде бы было тихо, он снова решил пробраться в необжитую часть Казалду и попытаться залечь там, но краем глаза засек какое-то движение, и это его вдруг парализовало. Между башнями к нему что-то неторопливо шло, сгусток тьмы, или животное, облепленное длинным, грязным, волочащимся мехом, или горский шаман-демон, убивающий ужасом. Из меха далеко в стороны... Высовывались, как шатуны машины, длинные, голые, тощие черные коленки. Чудовище гнало перед собой в волну то ли смрада, то ли страха. И тут где-то сверху ударил гранатомет. Огненная трасса протянулась наискось к шаману-демону и расплескалась множеством брызг. Шаман-демон подскочил и завалился бок. Нога, оказавшаяся птичьей лапой, судорожно задергалась и смрад ужаса мгновенно схлынул. Остался простой человеческий страх, страх человека, в которого вот так же могут выстрелить. Шпресс огляделся и бросился к ближайшей каменной башне. Случайно башня оказалась моей. Мы разлили еще по полстакана и выпили за счастливый случай.